Глава 17 За окном медленно падали снежные хлопья. Тихий, послерождественский день, спокойный и уютный. Я устроился в кожаном кресле возле окна. Передо мной на столе лежало несколько старинных книг. Библиотека занимала просторное помещение на первом этаже. Все сплошь уставленное шкафами из темного дерева. Некоторые были закрыты на замок. У других стеклянные дверцы свободно открывались, и можно было взять любую книгу или рукопись. Пыль и паутина на глазах не попадались. Видно, за библиотекой тщательно присматривали. Несколько томов я перелистал. Под руку попались какие-то уж совсем древние, в содержании разобраться было трудно, слишком много устаревших оборотов. Я хотел поискать что-нибудь посовременнее. Но тут на развороте заметил рисунок с рыцарем в полном облачении. В остальных книгах иллюстрации были не такие четкие. А здесь доспехи прорисованы до самых мелких деталей. В серебряной подставке на столе нашлись остро отточенные карандаши. Чистые листы бумаги я отыскал на одной из полок. Я принялся срисовывать рыцаря. Не заметил, как в комнату вошла Аделинда. Она неслышно приблизилась, взглянула на мою работу. «Надо же, ты, оказывается, неплохо рисуешь. Вот уж не догадалась бы». «Да я и сам не догадывался до последнего времени. В детстве не особо любил рисовать. Вообще я больше спортом увлекаюсь». «Понятно. А можешь нарисовать мой портрет?» «Это вряд ли. Если только очень-очень постараюсь. И то может карикатура получиться». Я пошутила. «Сначала набей руку на рыцарях». Она подвинула ногой стоявшую у стены скамеечку и уселась рядом с моим креслом. Расправила подол длинного платья. «Ты легенду об этом рыцаре читал?» «Нет пока. Там так все запутано написано и полно слов непонятных». «Да?» «Вроде бы все ясно. Простая история. Может, лучше послушаешь тогда?» «Ладно». Я заштриховал шлем рыцаря и принялся срисовывать дерево, возле которого он стоял. Это случилось в те времена, когда снежным королевством правил Крайст, племянник Олберика. Война между двумя королевствами тогда еще не была полностью завершена. То и дело вспыхивало противостояние. Крайст собирался выдать свою младшую сестру за одного из могущественных баронов. У того войска было почти таким же большим, как королевское. Крайсту по зарез нужен был сильный союзник. Барон поглядывал в сторону подземного королевства, прикидывал, кому выгоднее присоединиться. Но возможность стать членом королевской семьи сразу перевесила. Правда, барон уже был женат. Однако в подобных случаях жена не помеха. Она очень вовремя умерла от какой-то внезапной болезни. А в принцессу давно был влюблен один из рыцарей, охранявших королевский замок. Храбрый воин, сильный и мужественный. Разумеется, этого было недостаточно, чтобы всерьез мечтать о сестре короля. Он лишь смотрел на нее, не отрываясь, когда находился рядом. Был счастлив, если выпадал шанс помочь сесть в седло, когда принцесса отправлялась на прогулку. Любовь рыцаря не оставалась тайной для принцессы и она сама его полюбила. Насколько могла, оттягивала свадьбу, однако брат был неумолим. На ее желание брату было наплевать само собой. Однажды рыцарь решил выбрать момент, когда можно было обратиться к королю и попросил у него руки принцессы. Крайсто так развеселила неожиданная дерзость, что он даже не распорядился наказать рыцаря, лишь от души расхохотался. Накануне свадьбы с бароном принцесса исчезла из своей спальни. Рыцарь тоже пропал. Беглецы попросили приюта у правителя подземного королевства. Тот согласился в надежде использовать принцессу как заложницу. Так и произошло. Через некоторое время властитель подземного королевства вступил в переговоры с Крайстом. Они долго торговались. Крайст все еще рассчитывал выдать сестру за барона, поэтому пошел на некоторые уступки. Рассчитывал потом все отыграть обратно с помощью воинов будущего зятя. Принцесса случайно узнала об этом, и они с возлюбленным снова сбежали. Решили скрыться в горах, в той области, где жители не поддерживали ни одну из воюющих сторон. Тайком пробирались по разоренному войной краю, ночевали то в обезлюдивших деревнях, то просто под открытым небом. Легенда гласит, что между ними всегда лежал обоюдоострый меч. По другой версии, никакого меча не было. Рыцарю пришлось расстаться с оружием, когда он оказался в подземном королевстве. У него был лишь небольшой нож, подобранный в какой-то пустой хижине. Возлюбленные рассудили, что в любой момент их могут схватить, разлучить, просто-напросто убить. Какой смысл оставаться целомудренными, если жизнь висит на волоске? Так что они обрели тепло и счастье в объятиях друг друга. Рыцарь и принцесса уже приблизились к горному краю, когда правитель подземного царства все же договорился с Крайстом. Горцы перешли под контроль подземного правителя. Войска Крайста и отряд барона объединились. Все совпало, преследователи настигли беглецов, и те оказались между двух огней, то есть в окружении целой армии вооруженных людей, от которых уже невозможно было убежать. Вдвоем, посреди заснеженного поля, под взглядами множества воинов, рыцарь смотрел на свою принцессу, не отрываясь, и она молча улыбалась ему. Тот вытащил нож, чтобы оказать последнюю услугу возлюбленной, все, что теперь мог сделать для нее. Рыцарь вонзил нож в грудь принцессы и тут же сам себя ударил ножом. Рука у него не дрогнула. Возлюбленные опустились на колени и больше не разжимали объятий. Когда к ним подбежали, все уже было кончено. Их все же не удалось разлучить. Тела их стали прозрачными и растворились в воздухе. А там, где они только что были, выросли два ледяных деревца, которые тесно сплелись кронами. Эти деревья до сих пор стоят в горном краю. Весной они не тают. Вот и вся история. Мы немного помолчали. У меня перед глазами так и стояла картина. Принцесса и рыцарь на белом поле в самую последнюю секунду перед смертью. А снег за окном все падал. Аделинда тихо сказала. В такие дни я люблю сидеть где-нибудь в уголке и ждать, что замок полностью засыплет снегом. Сначала до первого этажа, потом до самой крыши, перекроет окна и двери. Замок превратится в огромный сугроб, а мы все в призраков. Так нам и надо. Да чего же я мечтаю выбраться отсюда? Мечтаю и в то же время боюсь. Ты боишься? Не может быть. — Правда? Почему бы тебе не погостить у нас? Родители будут рады. Тесно говоря, я не был уверен, но не мог же я промолчать после этих горьких слов. Мне просто стало жалко Аделинду, она казалась такой притихшей и несчастной. — Твой отец вряд ли обрадуется, — грустно ответила она. — Ты ведь сам говорил, что он не хочет вспоминать о Снежном Королевстве. А я как раз стала бы навязчивым воспоминанием. Да брось! Ты-то в чем виновата? Знаешь, я ведь уже гостила в вашем мире. Дальняя родственница отца уговорила его отпустить меня. Она замужем за членом одной из британских семей. Ваши аристократы до сих пор женятся на девицах из Снежного королевства. Главное, кровь королевская. Хотя широкой публике это неизвестно, конечно. Посторонним все равно никакого нет дела до наших средневековых заморочек. Мне тогда было тринадцать, прожила у тети я почти два года. Их семья тоже жила замкнута, но все было иначе, не как у нас. Меня возили в частную школу, я освоила компьютер, выходила в город. А потом пришлось вернуться домой. Отец настаивал, да и Вилмара стало жалко. Ему одному было здесь совсем тоскливо. «Послушай, давно хочу тебя спросить». «Ты в курсе, что произошло между моим отцом и дедом?» «Почему отец тогда сбежал?» Аделинда покачала головой. «Нет, точно ничего не известно. Кажется, разыгралась какая-то дикая история. То ли кто-то из них замахнулся на другого кинжалом, то ли еще что-то в этом духе случилось. Мне начинала рассказывать няня, но одна придворная дама услышала и подняла скандал. Няню быстренько выставили из замка. Не помню ничего из ее рассказа. Я тогда совсем маленькая была. До сих пор не понимаю, правда это или сказка.